Глава 20 Джо припарковалась на подъездной дорожке сразу за большим грузовиком фирмы «Файнс и сыновья». Она хорошо выспалась и дала строителям фору, но всё же было удивительно увидеть, что строительные леса были почти готовы. Они как раз доставали до окна таинственной комнаты, и двое дюжих парней в темпе пристраивали ещё один уровень, чтобы можно было дотянуться до крыши. А они времени зря не теряли. Бен только выбирался из своего военного грузовичка. Накануне он предложил помочь с вывозом мусора. Туман рассеивается. Должно быть, будет приличная погода. Джо отнюдь не питала иллюзий насчёт тумана. Под дождевик она надела толстый коричневый свитер, и жарко в нём не было. «Надеюсь на то». Джо взяла с заднего сиденья два бумажных пакета с едой на обед и застыла у парадного входа. «Если честно, заходить внутрь немного волнительно. Может, вам стоит попросить прислать полицейских и сюда, в поместье, как это было в случае с коттеджем?» — предложил Бен. «Причину он угадал». Но смысл не понял. «Нет, я волнуюсь не из-за этого», — заверила она его. «Меня беспокоит само наличие людей. Вчера здесь куча народа бродила, а сегодня эти огромные кровельщики. Для меня это... это слишком». О, Бен как-то умудрился удержать все мешки и пакеты, пока Джо открывала дверь. «Но они же ничего не нашли, верно?» — Я имею в виду полицию. — Ни картин, ни денег в тайниках. — Ни скелета в шкафах, — добавил Бен. Джо покачала головой. — Ничегошеньки. Начало было по меньшей мере интересным. Первый этаж весь пропах опилками, что устранило в значительной степени запах гниющих книг. Стол из гостиной служил теперь рабочей перевалочной станцией. На ступеньках повсюду были следы ботинок, припыленные сосновыми опилками, и Джо тут же захотела все подмести, что было непрактично, так как грязь появилась бы вновь очень быстро. «Боюсь, я слишком много мусора нагрузила», — сказала Джо, пытаясь приподнять мешок поменьше. «Этот можно было и тянуть за собой». Бен взял самый большой и пристроил его себе на плечо. «Жаль, что так вышло с книгами» сказал он. Джо прикусила губу. Навряд ли он представлял себе, насколько жаль. Все эти роскошные позолоченные обложки, плотная бумага, гораздо прочнее той, что используют для книг сейчас. Это трагедия, согласилась она. Но и само место трагично. И населено призраками, сказал Бен, но Джо покачала головой. «Нет, это не так. Никем оно не населено. Ни призраков, ни воспоминаний. Это хуже. Пустота». Она пыталась побороть в себе растущее чувство гнева и разочарования, главным образом по отношению к матери. «Не думай дурно об умерших», — предупреждала она себя. Но чувство сохранялось, словно натянутая нить, грозящая стать препятствием. Видите ли, это место бросали дважды. Сначала Ардеморы, а потом и мои родственники. Как рассказала Роберта, об этом месте больше заботились слуги, чем его хозяева. По крайней мере, так было после сэра Ричарда. Что ж, они были отсюда. То есть нельзя бросить что-то, если тебе некуда идти. Бен перешагнул порог и заглянул обратно в дом. «Здесь бадья какая-то, может, её используем?» Под бадьёй он имел в виду мусорный бак, и Джо поняла, что это спасёт их от перетаскивания тяжёлых мешков из дома. Но также может притормозить рабочих. «Нужно всё же спросить про Барматалана». Голоса и стук инструментов эхом отлетали от стен, и Джо подавила желание закрыть руками уши. Из-за узкой двери струился свет. В её таинственной комнате каким-то чудом умещались четверо крупных мужчин. «Ого, вот это дыра!» — сказал Бен. Джо подавил вздох. То, что раньше было неровной раной шириной сантиметров тридцать рядом с окошком, теперь было огромным прямоугольным проёмом, через который мог пролезть взрослый мужчина. Собственно, уже пролез потому что в этот момент он протянул оттуда руку, чтобы взять молоток. «Она намного больше», — сказала Джо, смахивая пыль. Пожилой мужчина, ростом поменьше остальных, с сидеющей бородой протянул ей мозолистую руку. «Мисс Джонс, я Файнс-старший. Да, дыра стала больше, пришлось спилить всё, что сгнило». «О!» — она приставила ладонь козырьком и посмотрела наверх. «Новые балки?» «Ага, связал их вместе вон с той большой, одинаковые, как сёстры родные». Джо зацепили его слова. Файнс постучал по огромной балке, торчавшей из кирпичной кладки дымохода. «Да, точно. При дополнительном свете Джо разглядела разницу между сырой и сухой древесиной. И она увидела кое-что ещё». «Слова?» «Тут наверху что-то написано», — сказала она. «Буквы с наклоном вырезаны, скорее всего». Она встала прямо под ними, забыв о других людях в комнате. «Вы это видите?» «Я, наверное, смогу дотянуться и посмотреть», — предложил Бен. Мебель всю вынесли, но он ухватился за балку и подтянулся прямо как гимнаст. «Заглавные буквы!» — подтвердил он, спрыгнув вниз. «Э» и, надо полагать, «Г». «Инициалы?» — спросила Джо. «Или кот!» — более оживлённым тоном. Ответ Бена прервал крик с крыши. Спустя мгновение в дыре появилось бородатое лицо. «Па, туман ушёл, и тут есть что заценить!» Старший Файнс передвинул лестницу от балки прямо к отверстию в крыше. Он поднялся наверх за считанные секунды, карабкаясь, как белка. И вот он уже спустился. «Мисс Джонс, вы точно захотите на это взглянуть?» «Не думаю», — пискнула Джо. «Но Бен уже был наверху. Прямо британский олимпийц какой-то. Он протянул ей руки, очевидно, чтобы помочь подняться». У Джо желудок не просто скрутило, он сжался. «А может, вы выберетесь через окно и по лесам вскарабкаетесь?» — спросил Файнс-старший. Очевидно, он хотел помочь, но это была наихудшая идея, которую Джо когда-либо слышала. Вместо этого она предпочла воспользоваться помощью Бена. Раз, два — и рывок наверх из темноты к свету. «Вот же дерьмо!» Ее немедленно накрыло ужасное ощущение падения в бездну. Она крепко зажмурилась, не желая видеть, как земля несется ей навстречу. «Всего лишь конфликт зрительный, самотосенсорный систем, ну и вестибулярного аппарата», — заверила она себя, но безрезультатно. Тем временем Бен низко и протяжно присвистнул. «Чертовски впечатляет, да?» Согласился один из кровельщиков, и, только вдохновившись этими словами, Джо открыла глаза. Роберта рассказывал ей о садах Ардемора. Да и планы Джо видела. Соматосенсорная система. Это комплексная система, образованная рецепторами и центрами обработки нервной системы, осуществляющая такие сенсорные модальности, как осязание, температура и так далее. Сама-то сенсорная система также осуществляет контроль пространственного положения частей тела между собой. Она оценила и рассчитала длину каменной стены. Черт, да она и в самом саду была, правда, среди сорняков. Но ничто, ничто не могло ее подготовить к такому виду. Перед ней было живое воплощение рисунка, который она нашла в библиотеке. Широкие террасы, каменные стены в форме лабиринта, деревья всех видов, составляющие отдельные участки заросшего сада, рощица, фонтан, а также живая изгородь истиса и окружающие сады каменная стена. Еще она могла различить какой-то цвет, едва пробивающийся в подлеске, нежно-голубой, фиалки джон наклонилась чуть дальше, сжимая руку Бена едва ли не до синяков. «Как?» — выдохнула она. «То есть... это словно сады Национального фонда?» Национальный фонд — некоммерческая и негосударственная организация, основанная в 1895 году с целью сохранять природное и архитектурное наследие Англии Уэльса позже Северной Ирландии. «Не такие ухоженные, но да», — согласился Бен. «А лук и те деревья за коттеджем тоже ваши, да?» «Полагаю, да». «А вон там как будто лента вьется, видите? Это та тропа, по которой вы стулы шли». «И это все сады Ричарда?» Джо покачала головой. Неудивительно, что его личность так впечатлила Роберту с ее-то любовью к теплицам и оранжереям. Но то, что она увидела, имело другое значение. Дом Джо стоил мало, но ведь земли у нее было предостаточно. Она могла бы продать несколько участков и починить разваливающийся дом. «Осторожно!» Внезапно кусок черепицы, грохача полетел вниз и с треском рухнул на подъездную дорожку. У Джо подкосились колени. — Солнцестояние. Слепсизм. Су... — Назад, назад, назад! — завопила она. И в одно мгновение Бен схватил ее и спустил через отверстие в крыше обратно в комнату. Все ее тело словно свело судорогой. — Я... — Это просто высоту не люблю, — сказала Джо, когда они вернулись к машине. Бен над ней не посмеялся. Превосходное свойство характера. А вот какао из принесённого ею термоса он налил. Она отпивала его мелкими глоточками, пока сердце не успокоилось. И потом вздохнула. — Забыла спросить про мусорный бак. — Не страшно. Заскочу обратно и спрошу. — отозвался бодро Бен. — Может, сфотографирую вам те буквы? — О, да! Э и Г, так вы сказали? — Да, но не совсем. Э, знак плюс, Г. озноб знок прошёл по рукам у Джо так, что они мели кончики пальцев. — Как у любовников? Боже мой! Вы же знаете, что это значит? Э наверняка означает Эвелин. О, Боже! В чем дело? Она и правда здесь была. То есть, скорее всего, жила здесь вместе с ними. Джо вдруг почувствовала странную отчужденность и ухватилась за каменную кладку, чтобы не упасть. Это уже не просто картина, не просто фото и не какой-то там плод воображения Джо. Эвелин жила у своей сестры, как сестры, бывшие Сида. Она снова это делала. Соединяла точки, связи между которыми, возможно, и не было вовсе. Но это ее не волновало. По ее нервным окончаниям словно волны проносились, и ее охватила эйфория. Все в этом месте было взаимосвязано именно так. «Далековато от родных мест». «Да и в доме Дэвисов в Кардифе повеселее было, чем здесь», — сказал Бен. Джо одобрительно кивнула. «Тула что-то подобное и сказала. Может, у нее был любовник?» «И все были против. Вот ее в деревню и отослали». Она задумчиво потрогала подбородок. «Давайте перетащим уже эти мешки. Хочу вернуться в музей Роберте». «Конечно, Гвилем уже был там». Джо спустилась по неровным ступенькам, выдирая колючки с подола свитера. Он помахал ей потрепанной библиотечной книгой, не отрывая взгляда от экрана. «Угадайте, что? Кисты!» Джо удивленно поморгала. «То есть подкожные мешочки, образованные соединительной тканью?» Цитата по памяти. «История медицины», второе издание, том 1 Да, мэм. Доктор ввел журнал «Истории болезней». Практиковал прямо здесь, в Абингтоне. Вот. Он пролистал страницы до «Истории болезней» под номером 36. Г.А. «Урожденная Д». Это пациент. И я реально готов поставить деньги на то, что речь идет о Гвен Ардемар в «Девичестве Дэвис». «Медицинская запись», — повторила Джо, и от интереса её глаза расширились. «Да, диагноз сложно поставить, но по симптомам это что-то серьёзное. Думаю, киста яичника». Джо уселась на стул и перевернула ветхую обложку. «Шерифт Гарамон или что-то в этом роде». «Тьма и свет, так осязаемо и прекрасно». Ее сердце словно пустилось в гонку, пока слова скользили сквозь мозг, страница за страницей. Слова складывались в единое целое, как грани кубика Рубика. Всплывал фрагмент текста, среди хранившихся в памяти текстов находил своего партнера, присоединялся, редактировался, менял цвет. — Вы действительно читаете так быстро? — спросил Гвилем. И Джо чуть не подпрыгнула на месте. Она уже успела про него забыть. «Да, эм... Я знаю, это немного...» «Восхитительно!» Гвильм развернулся к ней лицом, сложив руки на коленях. «Так бы и смотрел, как вы читаете!» «Чёрт! Я-то вам зачем тогда нужен?» «Хотя бы потому, что я не могу быть в двух местах одновременно», нахмурилась Джо. Да, о таком можно было только мечтать. Она бы могла прочитать целые библиотечные залы, но она все же решила закрыть книгу и сосредоточиться на Гвиллеме. «Простите, хорошо, когда есть еще одна голова, поэтому вы мне нужны. Расскажите о ваших теориях». Гвиллему чрезвычайно польстили эти слова. «Разумеется, видите ли, Думаю, для них было проблемой завести ребенка. Ардеморы в этом не преуспели, так ведь? Раньше я сказал, что дело в Уильяме и сифилисе, но теперь я так не считаю. Если Г.А. — это Гвен Ардемор, тогда у нее точно были проблемы с фертильностью, потому что по совету врача они пробуют всякие разные средства, даже курс релаксации. Но это же от истерии. Э, «Ну да, ее доктор думал, что неспособность зачать была... Вы знаете, все в голове». Джо шатнулась «Это отвратительно». «Знаю, прямо грязь во рту, как будто непристойности говорю». «Но это может объяснить появление в доме Эвелин. У гвн была киста яичника, и она либо болела, либо соблюдала постельный режим, или и то, и другое вместе». И вот, возможно, Эвелин приехала помочь ей. Гвилин повернулся к проектору с микрофильмами, почесывая вновь отросшую щетину. Все же это дело довольно интимного свойства, и наверняка слугам об этом знать не обязательно. Мысль об Эвелин в качестве сиделки даже не посещала Джо. Она попыталась уместить ее в голове. Дело в том, что в газетах много раз упоминается Уильям, Несколько раз пишут о Гвен и ее приемах в саду, но ни слова об Эвелин. Интересно, почему?» Джо сопоставляла эти слова и уже соединенные точки у себя в мозгу. «Хорошо, а что, если мы имеем дело с двумя событиями?» — спросила она. «Ее сестра больна, и в то же время семья отсылает Эвелин к ней в деревню». Возможно, у ее любовника подпорченная репутация. Мы нашли в доме буквы, вырезанные на балке. «Дендроглиф?» — спросил Гвилем. «Дендроглиф. Вырезание фигур и символов на коре живых деревьев. Хотя чаще всего этот термин относится к древним культурным обычаям, этот термин также относится к современной резьбе по дереву». «Как у любовников?» «Полагаю, что так. Э плюс Г. Конечно, это может быть Эвелин и Гвен, дружба сестер. Но как-то это странновато. Ведь одна уже замужем, не так ли? Так что Г. Это может быть Гордон или Георг. Нам просто надо это разузнать». Гвильям взъерошил волосы и широко улыбнулся. «Что ж, на подходе новый масштабный поиск. «Вы охотитесь на книги?» — согласилась с ним Джо. «А я их читаю как можно быстрее».